Глава четвёртая. Истлевшая тайна. Тьма. Чёрная тьма. Прошлым утром я была обычным человеком, а уже ночью сидела на кровати проклятое и лишённое отражение. Сидела и не обращала внимания на то, как мысли, словно ядовитый плющ, опутывали моё тело и душу. Мой самый близкий друг мог быть подосланным Пере, Моя собака, которую я любила больше жизни, могла быть подосланным Пере. После своего спасения из многолетнего зеркального плена меня оставил Смотритель Кошмаров. Проклятие зеркала могло поглотить меня в любой момент. В эту ночь я поняла, что моя жизнь уходит в пустоту, а я ничего не могу сделать, кроме как вот так сидеть и наблюдать за этим. Я осталась совсем одна — И, как назло, на меня опять свалились все мои страхи, которые Ариэн так прекрасно погасил своим волшебством. Я сидела на кровати по-турецки, когда вдруг решила посмотреть в напольное зеркало в надежде увидеть своё отражение. Какая-то часть меня считала, что во всём виноват Ариэн, а раз его нет, то всё должно стать как прежде. В споре сама с собой, я повернулась к зеркалу, и, замерев, ощутила приступ жестокого разочарования. Моего отражения там не было, и сердца окутали страх и печаль. Я не собиралась искать способ самостоятельно попасть в Миенос. Мне было неведомо, возможно ли это вообще. Ещё несколько часов назад я отрицала факт существования этих миров, а сейчас думала, как избавиться от проклятия, которое выбрало меня своей жертвой. Я ошиблась. Буркнула я себе под нос и вцепилась в одеяло. Я должна была сначала получить ответы на все вопросы и только потом выпустить его. Когда я отгадывала загадку, то даже не представляла, что меня ждёт. Я как дура поверила ему и сделала всё, что он говорил. Мне надо было уснуть. Может, всё это было частью кошмара, и когда настанет утром, мы с Эрином будем есть на кухне блины и, смеясь, обсуждать всё это. Надеюсь. Молясь о том, чтобы это желание из самых глубин моего сердца исполнилось, я откинулась на спину, но тут же поднялась, потому что под головой почувствовала плюшевого медведя. От его глаз, которые впились мне в спину, стало неудобно, даже больно. От злости я с силой швырнула игрушку в темноту, даже не глядя куда. Вообще я хотела выместить всю свою злость на Ариена. «Эй, полегче». От этого голоса, который совершенно внезапно раздался из тёмного угла комнаты, я зашлась в крике Но через короткое время сияние, наполнившее пространство, поглотило все мои страхи. «Почему вы, люди, такие?» Моё сердце на минуту остановилось от холодного голоса Ариена, и я тут же зашлась в приступе кашля. Я поверить не могла, что Ариен был здесь. Моё горло разрывало от кашля. Я была уверена, что от приступа стала пунцовой. Из глаз текли слёзы. «Вам никакие враги не нужны», — он продолжал бормотать. «Ваша глупость и становится вашим концом. Всегда». Я была уверена, что последние его слова намёк на что-то. Но от кашля у меня уже болели лёгкие, и не было возможности спросить у Ариена, что он имел в виду. «Постойка». — сказала я, вытирая слезы. «Это сон или правда? Ты разве не ушел?» Все перемешалось. Я могла поклясться, что была совершенно одна, когда зашла в эту комнату. Куда же он уходил и когда успел вернуться? «Правда». Комнату наполнил его объемный голос, в котором было множество оттенков. «Поклянись!» Только, сболтнув это, я поняла, насколько глупую вещь сказала. Но было уже поздно, поэтому я просто прикусила нижнюю губу, ругаясь про себя. Несколько секунд между нами была тишина, но после я не увидела, а практически услышала его насмешливую улыбку, когда он сделал вдох через нос. Я нахмурилась и откинула назад волосы, упавшие на лицо. Несмотря на то, что невидимая сила в его глазах пыталась справиться со мной, я продолжила. «Докажи, что мы не во сне!» Забирая мои страхи, Ариэн хотел, чтобы я мыслила рационально. Я же, наоборот, становилась дурой и испытывала его терпение. То есть это... Ты и должно быть подкован в этих вопросах. Твои кошмары очень реальны, и я не могу отличить Яфь от сна. Глупая Ариэна, глупая. Я сама не знала, чего добивалась, делая смотрителю кошмаров такие комплименты. Но в одном я была уверена. У меня отлично получалось проваливаться сквозь землю. Если бы ты сейчас спала, я бы управлял всем вокруг. Будь уверена, первым делом я бы заткнул тебе рот. Я не знала, как ответить на эту насмешку в его голосе, в который чувствовался отзвук гнева. «Куда ты уходил?» Я не ожидала от себя этого вопроса. Если я хотела что-либо разузнать, то мне нужно было сделать всё так, чтобы не разозлить его» потому что я не знала, на что и как он отреагирует. Я уходил, чтобы узнать, кто из них шпион. Отвечая на мой вопрос, Ариэн снова играл со своим кинжалом. По правде говоря, он замолчал и, вздохнув, решил не продолжать. «Забудь. Неважно». «Что? Все, что я скажу, будет слишком странно для твоего мира». «Забудь», — объяснил он, — и я не смогла сдержать смех. Всё, что со мной произошло сегодня, было слишком странно для моего мира. Я пожала плечами, скрестила руки на груди и поджала губы так, чтобы дать понять, насколько тяжёлым был груз всего пережитого за этот вечер. В моём мире ни у кого не пропадает отражение, а из зеркала не выходит смотритель кошмаров. Никто не оказывается проклят просто так. «Самое большое ваше проклятие — жить в этом мире». Презрительного выражения его лица я не видела, но с лёгкостью представила себе. Ариан мог быть прав, но бесила, насколько он был высокомерен и произносил эти слова как оскорбление. Кому-то надо было осадить наглого смотрителя кошмаров. «Ты можешь колдовать, живёшь уже кучу тысяч лет, ты лорд у себя в стране, но не думай, что можешь так просто оскорблять других». От злобы у меня всё тело напряглось, словно натянутая тетива. Я со страхом сжала кулаки, готовясь защищать себя. «Повелитель!» «Ах, вот оно что! Он повелитель!» Пфф. «Повелитель дворца снов и кошмаров». Пока моё робкое дыхание срывалось с губ, я пыталась, прищурив глаза, разглядеть во тьме Ариэна. Я была уверена, что разозлила его и всё равно хотела увидеть выражение его лица. «И что мы будем сейчас делать?» Я сменила тему разговора, так как чувствовала, что пора положить конец повисшему между нами молчанию. Не дождавшись ответа, я оперлась на локоть и потянулась, чтобы включить ночник, который был позади меня. Я нажала кнопку, и комната озарилась жёлтым светом. Когда я повернулась обратно, Ариэн внимательно смотрел на меня — И, наверное, думал, какая же я жалкая. Именно об этом могло думать такое высокомерное существо, как он. «Мы будем ждать кровавого полнолуния», — ответил он спокойно. «Знаю», — огрызнулась я. «До этого времени что мы будем делать? Ты будешь как можно меньше говорить и не будешь беспокоить меня». Он сидел в моей комнате, да ещё в самом её центре. И так со мной разговаривал. У меня опять всё внутри вспыхнуло от гнева, и я нахмурилась. «Да что ты!» — сказала я слишком высоким голосом, который звучал неприятно, но мне было всё равно. «Тебе разве не нужно быть благодарным за то, что я спасла тебя? В твоём дворце разве не учат вежливости?» «Мы прежде всего учимся уважению». По крайней мере, он мог говорить с подколами, когда хотел. «Я спасла тебя из заточения». «Ты должен уважать меня!» «И вообще должен на колени встать, лорд недоделанный!» «Ты мне жизнью обязан!» «У меня нет уважения к тем, кто ниже меня по статусу», — сказал он, чеканя слова. «Это ты меня уважать должна. Например, можешь называть меня мой господин». «Ты не мой господин!» — огрызнулась я, но он только улыбнулся. Его улыбка была той самой, от которой становится не по себе». «Если хочешь быть заточённой в зеркале, то, конечно». Начал угрожать он, и я поняла, что Ариэн — настоящий тиран. «Не забывай, чтобы жить, тебе нужен я». По его тону было ясно, что с ним лучше ладить. Я не стала ничего отвечать. Мне хотелось наговорить ему много всего, но я всё-таки решила промолчать и проглотить все свои слова. Я уставилась на картину, которая висела над туалетным столиком стала ждать, когда гнев внутри уляжется. «Завтра мне нужно на учёбу. У Эрина тоже пары, поэтому Гера должен вернуться домой. Что будем делать?» Я оторвала взгляд от картины и повернулась к Ириену. Он крутил в руках кинжал и, посмотрев на меня, поймал мой взгляд на лезвие. Несмотря на слабый свет в комнате, изумрудно на рукояти отразился в его глазах. Ариэн пожал плечами, словно ему было всё равно. Я же в уме прикидывала, как всё это провернуть. До полнолуния мне нужно найти способ спрятать Ариэна от Эрина и Геры. Я молчала несколько минут, но всё равно не смогла ничего придумать. «Ты ведь не будешь сидеть там всю ночь?» Когда я нервничала, то начинала нести всякую чушь. «Я могу подождать до утра». Ему что, и правда совсем не нужен сон? Бывают ли у него после бессонных ночей ужасные дни? Или смотритель кошмаров никогда не спит, чтобы портить сновидение обычным смертным? «Ты спишь?» Мне стало жутко любопытно. Он посмотрел на меня так, будто у него спросили что-то странное, и я тут же уточнила. «Испытываешь ли ты потребность во сне?» Он как-то непонятно покачал головой и сказал. «Почти всегда». Я не представляла, что мне делать с этой информацией, но, тем не менее, я была рада, что получила ответ. По крайней мере, теперь я знала, что смогу сегодня расслабиться и поспать. Или я ошибалась. «Ладно», — сказала я через пару минут. «Нам надо поспать. Мне рано вставать». Нужно было найти какую-то отмазку, прежде чем Эрин с утра постучится в мою дверь. Ариэн не ответил. «Значит, всё сказанное мною его устраивает». Я встала с кровати, чтобы достать подушку и одеяло из шкафа на другом конце комнаты. Шла я осторожно, повернувшись к Ариэну спиной, и мне стало не по себе. Когда я потянулась к подушке, которая лежала на верхней полке, то вдруг представила себя во дворце Ариэна. Огромные покои в моих фантазиях показались мне невероятно смешными на фоне всех удобств моего дома, состоящего из двух комнат. Внезапно мне стало тревожно от того, что я не могу достойно принять у себя лорда даже на три дня. Когда я с подушкой, простынёй с собачьим принтом и тонким кремовым одеялом предстала перед Эриеном, он удивлённо перевёл взгляд с меня на подушку. «Я могу подождать до утра». Он повторил свои недавние слова, но я сделала вид, будто не услышала его. «Можно разложить диван внизу, получится двухместная кровать». Я не буду спать в этом мире. Мой мир — мои правила, — сказала я, вручила арену подушку и одеяло и положила руки на бёдра. Выражение лица Ариена изменилось. Я могла поклясться, что про себя он сейчас сказал. «Да что это за наглость?» В страхе я сглотнула и попыталась улыбнуться. Правда, совсем ненадолго. Ледяной взгляд Ариена просто вдребезги разбил моё желание улыбаться. И пока уголки моих губ стремились вниз, Ариэн резко встал со своего места. Подушка и одеяло, которые я положила ему на колени, упали к нему в ноги. «Ты должен покинуть мою комнату!» Я старалась произнести эти слова как просьбу. «Ты не можешь здесь оставаться!» «А ты смелая!» Под его острым взглядом я вздрогнула. Были в его голосе угрожающие нотки. От большой смелости бывает только смерть. Я должна была понять, что подписала себе смертный приговор, когда положила подушку с одеялом ему на колени. «Ты убьёшь меня?» — спросила я дрожащим голосом. «Возможно», — ответил он, глядя назад через плечо. «Или отпущу. Тогда последующая твоя жизнь пройдёт в муках. Хранители зеркал хороши по части пыток». Он оскалился, а я смотрела на его губы. Его опасная улыбка исчезла, он прошёлся языком по внутренней части щеки и этим своим движением отвлёк моё внимание. Я знала, что перья отличаются неземной красотой. Хоть раньше я никогда и не видела перья, я была почти уверена, что лицо Ариена бесподобно. Лорд, повелевающий перья, должен быть идеальным, созданным будто из волшебной пыли. Таким, чтобы было понятно, что он не из этого мира. Очаровывающим. Тебе спать не обязательно, но мне необходимы комфорт и безопасность, так что выйди из моей комнаты. Я сделала глубокий вдох. Когда мы, смертные, не спим, следующий день у нас проходит ужасно. После бессонной ночи по утрам мы бываем особенно нервными. Он нахмурился, а я от этого взгляда запаниковала но всё равно поборола себя и не стала делать лишних движений. Немного погодя, он почти незаметно кивнул, и я с облегчением выдохнула. Спасибо. Когда Ариен прошёл мимо, я почувствовала невероятный шлейф, исходящий от него. Я могла бы описать этот запах как холодную зимнюю ночь. Этот аромат свёл с ума меня и мои лёгкие. В этом мире не было ничего подобного. У кошмаров был запах непроглядной безнадёжности, которая свалилась на человека в самую тёмную ночь. Я стояла неподвижно, очарованная этим ароматом, а когда повернулась, чтобы в последний раз посмотреть на арена, то увидела пустоту, потому что он давно уже вышел из комнаты. Я думала, что выпроводить его будет сложно, поэтому радовалась, что мучиться пришлось недолго. Мне было неведомо, который сейчас час, но я была уверена, что дело идёт к утру. И казалось, что у меня не хватит смелости уснуть ещё раз, но я всё равно направилась к кровати. Натянув одеяло до самой груди, я положила руки сверху и выключила ночник. Меня тут же окутала тьма. Я уставилась на люстру, скрытую в сумраке, и попыталась ни о чём не думать, чтобы не поддаться вихрю сумбурных мыслей. Мне казалось, что я не смогу снова уснуть, но ошиблась. Пальцы на животе ритмично поднимались и опускались, и скоро мои отяжелевшие веки закрылись, а тело совсем расслабилось и погрузилось в сон. Я сидела на небольшой пристани на берегу озера и смотрела на воду. Было темно, и цвет у воды был мутный. Однако моё отражение было чётким — Но принадлежало оно не мне, а кому-то незнакомому. Мне стало жутко от холодного выражения лица в отражении. Захотелось встать и убежать. Несмотря на сумбур в моей голове, моё сердце билось спокойно. Дышала я ровно, хотя разум просто кричал, чтобы я убиралась оттуда. Я разрывалась между своим телом и разумом, не зная, что делать — и в то же время наблюдала за своим отражением в озере. Я перестала дышать, когда заметила, что моё лицо в отражении медленно меняется. Моя кожа становилась бледнее, глаза заволокла тень, и черты лица стали острее. На своих волосах я заметила белую прядь. Держась за край пристани, я наклонилась ближе к воде и попыталась лучше рассмотреть отражение — Белой стала часть чёлки. Откуда появилась эта седина? Никогда в жизни я не видела у себя белых волос. Я удивлённо рассматривала отражение и даже проморгалась, чтобы убедиться, что всё воспринимаю правильно, но увиденное заставило меня отпрянуть. Вместо того, чтобы повторять за мной все движения, отражение уставилось на меня и не отводило глаз. она выглядело очень злым. Оно словно было другим человеком. Дрожащими руками я вцепилась в сломанные доски пристани. Не обращая внимания на боль, я полными страха глазами смотрела на саму себя. Потому как шевелились губы отражения, и по шёпоту, смешавшемуся с ветром, я поняла, что отражение что-то бормотало. Я молчала, но отражение пыталось что-то мне сказать. Я прислушалась к шёпоту и попыталась различить слова среди назойливого гула. С каждой секундой выражение лица у отражения становилось всё жёстче, голос всё злее, и я чувствовала, что обязана понять, что же оно пытается мне сказать. «Истлевшая тайна в сердце империи найдёт тебя». Внезапно все голоса вокруг смолкли, и, услышав собственный голос, я вздохнула, Вынула ноги из воды и встала. «Подойди, малышка. Истлевшая тайна в сердце империи найдет тебя. Истлевшая тайна в сердце империи поглотит тебя». У меня подкосились ноги. Мне было трудно стоять. Я на несколько шагов отступила от воды, но все равно все еще стояла на краю пристани. Хоть я и поднялась, отражение выглядело так, словно я сидела на краю, словно оно существовало отдельно от меня. «Прячься, прячься, прячься! Те, кто украл твое отражение, найдут тебя. Мир ищет тебя. Когда тебя заточат в зеркало, повинуйся ему. Истлевшие руины ждут его». Моё сердце билось так часто, словно хотело выпрыгнуть из грудной клетки. Мне было очень тяжело дышать, и перед глазами всё поплыло. Он уже нашёл, уже нашёл. С каждым словом волосы у отражения становились всё белее. «Я нашёл тебя, малышка». Из глубин леса за моей спиной раздался хриплый мужской голос. Я оглянулась и вздрогнула. Неизвестно, кому принадлежал этот голос, который продолжал раздаваться у меня в ушах. Я никого не видела. Ты осталась здесь. Тебе некуда идти. Ветер усиливался. Избранный уже отправился в путь. За ним идёт тьма. Он идёт. Идёт. Идёт. На озеро опускалась тьма, и мне казалось, что я не смогу справиться с ужасом, который охватил мое сердце. Истлевшие руины ждут его. Вместе с шелестом листьев на деревьях до моих ушей донесся шепот. Тело охватил ужас, в голове все перемешалось. Он идет, идет, идет. Эти обрывочные слова, которые так резали слух, ничего для меня не значили но каждая из них, достигая моих ушей по одному, будто лишало меня части души. В голосе отражения слышались и страх, и радость. Оно напевало минорный мотив, но при этом страдало так, будто кто-то сжимал ему горло. У меня не было другого выхода. Мне обязательно нужно было узнать, что же именно хотела мне рассказать отражение. Поэтому я отбросила все свои страхи. Вместе со мной успокоилось и отражение — Оно больше не мотало головой из стороны в сторону, словно сумасшедшее, не изучало всё вокруг страшными глазами, и волосы у него перестали сидеть. Оно просто неподвижно следило за мной из извод озера. «Расскажи мне». Я снова сделала шаг к воде. Кровь зашумела в ушах от ужаса, казалось, вот-вот лопнут вены, причиняя мне дикую боль. Я продолжала глубоко дышать и сделала ещё один полный страха шаг к озеру. «Хаос — бог времени!» Услышав это, я нахмурилась. «А время — жертва хаоса!» «Что это значит?» — сказала я, не обращая внимания, что мой голос дрожит. «Кто ты?» Мне показалось странным задавать этот вопрос самой себе, но все равно я с волнением ждала ответа. Когда миры разделились, проклятие захватило мир. Должно быть, отражение говорило о проклятии зеркала. Значит, это касалось не только Ариена и меня. Мир перепал во грех. «Миянос?» — спросила я тут же. «Мир людей пал во грех». Отражение меня даже не слышало. Оно просто говорило то, что хотела, да еще и очень путано. А потом оно замолчало и стало изучать меня колким взглядом. Я злилась от того, что всё стало ещё непонятнее. «Ответь мне!» — вдруг закричала я на озеро. «Я не знаю, что происходит. Расскажи мне!» «Это ты. Ты. Ты. Он найдёт тебя. Он нашёл тебя». «Кто?» Отражение вдруг резко замотало головой, закрыло глаза. Потом оно стало рвать на себе седые волосы и бросать их в разные стороны — а они становились ещё сидее. «Подчини себе хаос. Найди его, найди свой свет. Распутай кристаллы». Когда всё вокруг погрузилось в непроглядную тьму, я подняла голову и посмотрела на небо, откуда солнце бросало догорающие угли. Эта солнечная пыль, летевшая по небу, казалась настоящими огненными шарами. Один из этих шаров летел прямо на меня. От страха я вскрикнула и закрыла лицо руками. Через пару секунд солнечная пыль, размером с грецкий орех, врезалась в моё запястье и пропала. Я думала, что мне от удара будет больно, но ошиблась. Я вообще ничего не почувствовала. От касания с моей рукой этот сгусток пыли просто рассыпался и исчез. Через короткое время свет от полной луны озарил всё вокруг. Её лучи были настолько яркие, что от них заболели глаза. Свет падал на озеро, и эта лунная дорожка уходила прямо в лес. Я закрыла рукой глаза, чтобы им не было больно от ярких лучей, и пыталась рассмотреть своё отражение, которое уже долгое время молчало. Лицо у отражения стёрлось. Было видно только шею и плечи. Его грудь быстро поднималась и опускалась, В тревоге оно быстро дышало. Покорись ему, когда он тебя найдёт. Истлевшие сердца противятся истине. С последними словами отражение совсем исчезло, и я осталась совершенно одна на пристани. Я крепко сжала кулаки и осмотрелась в надежде увидеть кого-нибудь ещё. Но кроме меня вокруг никого не было. Это было и хорошо, и плохо. Когда в небе раздались крики воронов, сердце моё стало биться в одном ритме с тем, что я слышала. Эти звуки мне были знакомы, и принадлежали они воронам Ариена. Вороны приближались. Через короткое время послышались и звуки шагов. Я готова была заткнуть уши, чтобы не слышать этого воронова Грая, когда на освещенной луной лесной тропе показался силуэт. Мне показалось, что это Ариен. По мере приближения всё его тело будто становилось больше. Хоть я и нечётко видела его сияющие в темноте глаза, в моих ушах отчетливо раздавался звон колоколов, оповещающих об опасности. Меня вдруг охватило сильное желание убежать, и для этого я сделала шаг назад. Потом ещё один. Когда я почувствовала, что моя нога может провалиться в пустоту, я подалась вперёд, чтобы не упасть в озеро. Стая воронов рисовала в небе круги и закрывала собой лунный свет. Воронов было так много, что в небе из них образовалась огромная воронка. Ветер, поднимавшийся от их крыльев, словно пытался столкнуть моё слабое тело в озеро. Ариен стоял на расстоянии нескольких шагов. Тени на его лице начали медленно отступать. Он смотрел прямо на меня. Что-то шепча, он двинулся в мою сторону. Бежать было некуда. Я знала, что за мной только тёмная вода озера, но всё равно со страхом оглянулась. У меня не было другого выхода, кроме как обречённо ждать приближения ариена В этот раз он не встал прямо передо мной, как в предыдущих кошмарах, и не загадывал никаких загадок. Он схватил меня за руку, а я простонала от боли. Его ногти впились в мою кожу, терпеть было невыносимо но большую боль причиняли его пальцы, сдавившие мне руку. Ариен притянул меня, дрожащую от холода его тело. Наши глаза были близки, как никогда раньше. Он словно захватил мою душу в плен своих глаз, в которых скрывалась ночь. Я зажмурилась. Он тряхнул мою руку, словно хотел, чтобы я открыла глаза и сжал её ещё сильнее. Я сделала то, что он хотел — и с трудом приоткрыла глаза. В уголках губ Ариэна притаился дьявол, поэтому от его улыбки стыла кровь в жилах. В тот момент, когда меня пленила опасности его сияющих под ресницами глаз, он одним движением столкнул моё бессильное тело в озеро. Озеро закипело, заблестела луна, подул ветер, вода вышла из берегов. Моё слабое тело уходило на дно. И Я снова потеряла сознание. Я проснулась. Проснулась в холодном поту. Отбросив назад волосы, прилипшие к лицу, я скинула с себя одеяло и выпрямилась. Я дышала тяжело и быстро, и всё равно мне словно не хватало воздуха. Меня трясло, и я не могла успокоить своё тело, справиться с этими судорогами. Мой мозг всё никак не мог осознать произошедшее. Не знаю, когда я заснула, но ни один мой кошмар ещё не был таким правдоподобным. Настолько, что рука в том месте, где меня схватила Риэн, до сих пор сильно болела. Я забеспокоилась и осмотрела комнату. Из-под штор сочился свет, значит, было уже утро. Однако внутри до сих пор стоял непроглядный мрак. Когда-то я купила специальные шторы-блокаут, чтобы не просыпаться с первыми лучами солнца. Смотря в пустоту, я погрузилась в свои думы. При мысли об Ириене я стиснула зубы. Стоило бы догадаться, что даже покинув комнату, он не будет давать мне спать всю ночь, будет мучить своими ужасами. Кошмарный засранец. Я не знала, хотел ли он что-то мне рассказать или просто помучить, но мне было очень интересно получить ответ. Вопрос озадачивал, но я лишь пожала плечами. Свесив ноги с кровати, я пролежала так ещё некоторое время, потому что у меня кружилась голова. От частого сердцебиения мой живот скрутило, боль была настолько сильная, что я не могла ни о чём думать. Вставая, я потёрла виски кончиками пальцев. Боль немного стихла, мне стало лучше. Судя по солнцу за окном, я проснулась намного раньше будильника. Я верила, что смогу придумать, как спрятать Риэна до прихода эрена с Герой. Ухнув, я пошла в ванную. После ночного кошмара я чувствовала потребность хорошенько умыться. Я забыла почти всё, что во сне говорило отражение. Из всей его болтовни я смогла запомнить всего несколько предложений. Пока я сидела в туалете, решила напрячь память и воспроизвести всё услышанное во сне. Истлевшая тайна в сердце империи найдет тебя. Те, кто украл твое отражение, найдут тебя. Мир ищет тебя. Когда тебя заточат в зеркало, повинуйся ему. Когда миры разделились, проклятие захватило мир. Истлевшие сердца противятся истине. Что все это значило? Я закрыла глаза и откинула голову назад, словно моля о терпении. Ещё чуть-чуть, и я сойду с ума. Надо прогнать все эти мысли. Хотя бы в первые минуты нового дня, ещё не придя в себя, я не хотела напрягаться и думать обо всём этом. Уже свыкшись с тем, что отражения в зеркале нет, я умыла лицо и вышла из ванной. Раньше я бы ещё повалялась в кровати, но сейчас всё было другим. И я сама... И моя жизнь. Поэтому я сразу пошла на нижний этаж. Я медленно спускалась по лестнице, когда снизу раздался громкий звук. Я вздрогнула. Хоть я и проснулась намного раньше того времени, когда мог прийти Эрин, но кто же его знает? Он мог явиться и раньше. А вдруг он уже тут и смотрит сейчас в гостиной на Ариэна? С этой мучившей меня мыслью я остановилась на последней ступеньке. Мне было страшно от того, что предстанет передо мной. Дрожащей рукой я ухватилась за перила и простояла так некоторое время. Я подошла к двери в гостиную и заглянула внутрь. Не увидев ничего страшного, я испытала облегчение. Дома не было никого, кроме Ариэна, который рассматривал всякие безделушки на полке. В руке он держал утёнка, любимую игрушку гера Я, конечно, не могла сказать Ариену, что во время игры с этим утёнком Гера его очень сильно слюнявил. Судя по выражению лица Ариена, он пытался понять, что же у него в руках и зачем оно нужно. Я тихо прошла в гостиную и не придумала ничего лучше, чем сказать «Доброе утро». Ариен слегка повернул голову и, бросив на меня короткий взгляд, положил утёнка на место. У смотрителя кошмаров был идеальный профиль. «Завтракать будешь?» — спросила я, хотя моё приветствие он оставил без ответа. Вчера я совсем ничего не поела и была ужасно голодна. Настроения завтракать у меня не было, но перекусить было необходимо, чтобы выжить. Ариэн помотал головой, отказываясь от еды. «Ну, кофе-то выпьешь». «И зачем я только забочусь о том, чтобы он что-нибудь поел и попил?» «Ладно, забудь». Я закатила глаза. «Я иду на кухню, а ты делай, что хочешь». «Сдохни, грязный мешок с кошмарами!» Из-за его дурацких кошмаров каждое моё утро начиналось с головной боли. Я пошла прямо на кухню, и, чтобы приготовить себе кофе, сразу налила воду в электрический чайник. Пока вода закипала, я достала оладьи, которые мы сделали вчера вместе с Эрином. Я и правда была голодна, как волк. Не проглотив первый оладушек, я уже запихала второй, отчего щёки сделались огромными. Жевать стало тяжелее. За кружкой я направилась в другой конец кухни, где за раковиной на крючках висела посуда, в том числе моя самая любимая кружка. Когда я взяла эту зелёную красавицу и повернулась, то увидела входящего в кухню Ариена. Я вздрогнула от неожиданности и зашлась в приступе кашля от того, что крошка от оладушка попала не в то горло. Пока я почти умирала от кашля, Ариен просто наблюдал и улыбался. «Ты что улыбаешься?» Я хотела было его отругать, но кашель меня помешал. «Проклятие зеркало не успеет добраться до тебя. Ты сама себя намного раньше убьёшь, глупая девчонка». Он скрестил руки на груди и плечом оперся о дверной проём. «Ха-ха, очень смешно», — сказала я, сморщившись. «Твоё чувство юмора такое же, как ты сама трава ты кошмарная, старческая». Я дотронулась до своего горла, которое болело от долгого кашля. Моё лицо стало пунцовым и словно горело пламенем. Он замолчал и со странным блеском в глазах наблюдал за мной. Хоть я и стала готовить кофе, не обращая на него внимания, но всё же чувствовала на себе его взгляд. «Не хочешь кофе?» — спросила я, наливая себе в кружку горячую воду. «Это твой последний шанс». «Я не буду ничего пить в мире людей», — возразил он. «И пахнет это очень горько. Что это?» Когда я с ужасом оглянулась на него, мое удивление показалось ему странным. «Только не говори, что ты ничего не знаешь о кофе». Мое изумление не знало границ. У меня просто рот открылся от удивления, которое я увидела в глазах Ариэна. «Ты что, шутишь?» «Похоже на жуть какую-то», — сказал он, сморщившись так, будто съел лимон. И запах мерзкий. «Ай!» Я не постеснялась произнести это с нисходительным тоном. В твоём мире из кранов будто клубничное молоко течёт. Что это за нежность такая? Я поверить не могла, что спорю сейчас о кофе со смотрителем кошмаров, будто у меня больше нет других проблем, и я не пережила самую страшную ночь в жизни. Ты много болтаешь, человеческая дочь. Он вздохнул так, словно его терпение было на исходе. И болтаешь всякую чушь. — Я хоть болтаю, кошмара Фенди! Мои руки легли на бёдра. А не стою с кислой миной, как ты. Очевидно, на меня всё ещё действовали чары, которые он вчера применил для успокоения. Взяв кофе, я уселась за круглый обеденный стол, стоявший перед кухонным окном. Чёрный милый стол с двумя стульями, удобный и занимавший мало места. «Садись», — позвала я. Мне вдруг стало неудобно, что он всё ещё стоит у двери. «Проходи», — подбородком я указала на пустой стул. Он не ответил, но на стул уселся, потянув за собой длиннющую мантию. У него не очень-то получилось уместиться в моей маленькой милой кухоньке в таком роскошном наряде. Он вытер мне весь пол своей мантией. Ну и пусть. Шли минуты. Я сделала несколько глотков и довольно быстро пришла в себя. «Возьми». Я протянула Ариену свою кружку. «Попробуй». «Не хочу». Он смотрел прямо на меня и даже ни на секундочку не поинтересовался кофе и не взглянул на кружку. «Ну давай же, не умрёшь, не бойся!» Я не знала, зачем я так настаиваю. Может, мне просто захотелось помучить его, потому что кофе ему не нравился. «Ну, глоточек!» От странного выражения в его глазах мне стало не по себе. Это не был взгляд незнакомца. Он словно знал меня. Словно всё обо мне знал. Он смотрел так, будто всегда был в моей жизни. И это действительно было так. Через зеркало он видел все мои дни. Это знание каждый раз портило мне настроение. Я нервно сглотнула, потом отпила ещё немного кофе и поставила его перед Ириэном. «Пей давай», — настаивала я. «Ты молчать не умеешь?» У него заканчивалось терпение. «Не знаю». «Ещё вопросы?» Мне доставляло удовольствие бесить его. «Я могу уничтожить тебя прямо здесь, не дожидаясь духа зеркала». «Ещё вопросы?» Он использовал против меня моё же оружие. Я остолбенела, потому что его глаза говорили правду. По его глазам я ясно видела, что он может исполнить всё, что сказал. Я отвела взгляд. «Да ладно, я пошутила». И убрала руку от кружки. «А ты обидчивый какой, оказывается. Ещё поплачь тут». Он сделал вид, будто не услышал мои слова, и, приблизившись к кружке, рукой направил к себе поры кофе и вдохнул его запах. Я прикусила язык, чтобы не рассмеяться от его кислого выражения лица, и внимательно следила за ним. Весь его вид выдавал отвращение, но он взял кружку и медленно поднёс её к губам. Своими большими губами он сделал маленький глоток настолько маленький, что скорее всего просто смочил губы. Хм, сказал он задумчиво, ставя кружку обратно на стол. Мне стало жутко интересно его мнение о кофе. Ну как? спросила я с волнением. Понравилось, да? На вкус как как он что, искал нужное слово? Как что? Как будто Впервые за несколько минут мы встретились глазами, и он продолжил. «Как будто ты сто лет провёл заточённым в зеркале, испытывая бесконечные муки. Ужасно! Ах ты ж задница!» Этой фразой Эрин обычно выражал свою реакцию на что-либо. Я тут же закрыла рот обеими руками. «То есть это... проклятие! Разве можно было это говорить такому лорду, как Эриен?» Он облизнул губы и откинулся назад. Я удивилась, что Ариен оказался не таким грубым засранцем, каким я его считала, и продолжила пить кофе. Эрин и Гера придут через пару часов. Что будем делать? Пусть не приходят. Я же говорила, что утром у нас пара. Мы договорились пойти вместе. Он точно придёт. Если они придут, то умрут. Вот успокоил, конечно. — Ну как же мне им помешать? — сказала я, повышая голос. — У тебя есть волшебные силы. «Наколдуй что-нибудь! Пусть не приходят!» арен снова посмотрел на меня своим фирменным презрительным взглядом. Я замолчала. Через несколько минут мне приспичило прицепиться к его наряду. «Ты не можешь ходить среди людей в таком виде!» При этом я не думала, что он собирался ходить среди людей. После моих слов Ариен наклонил голову и стал изучать свою одежду, которая словно сошла с пыльных страниц каких-то исторических книг. Такой наряд был совсем не для современного мира. Да, всё это осталось в далёком прошлом. Он поднял голову и посмотрел на меня. Я ответила ему фальшивой улыбкой. «Ты должен переодеться во что-то более современное. Джинсы, футболка, рубашка, пиджак, например. В таких одеждах ты мне всё в доме порушишь». И это были не просто слова. Когда Ариэн садился за стол, он своей мантией перевернул мусорное ведро. «Ты должен меня слушаться», — еще посоветовала я арену «Или лучше уничтожить этот ваш мир. Что скажешь?» «Это будет слишком по-варварски». Я сморщилась, чтобы показать, что идея мне не понравилась. «Мы давно перестали прибегать к первобытным методам для решения своих проблем, дорогуша». «Я все еще считаю вполне логичным уничтожение всего вашего мира». Ариен хмурился И если ты при обращении ко мне не будешь говорить «мой лорд» или «мой господин», я уничтожу тебя. Если очень хочешь, можешь свой мир уничтожить. Или возвращайся давай уже к себе, если сможешь, засранец. Ты хочешь жить долго?» После этого неожиданного вопроса я нахмурилась. «Если да, просто молчи, ладно?» С каждой минутой арен бесил меня всё больше. Когда я уже не могла оставаться спокойной и завизжала, он гневно нахмурил брови. «Оставь свои пустые угрозы и быстро вставай. Здесь тебе не твой мир и не твой дворец. Быстро пошёл наверх и выбрал себе что-нибудь из одежды Эрина у меня в шкафу. Иначе...» Дальше я хотела сказать так. «Я применю грубую силу, и как дам по твоей лордовской заднице, нечистая ты сила». Но не смогла. После моих слов он сузил глаза и уставился на меня из-под длинных ресниц. Я вся кипела, будто превратилась в ходячий вулкан, который вот-вот взорвётся. Это были слишком смелые слова для меня. Я была уверена, что покраснела до самых ушей. «То есть, пожалуйста», — сказала я вежливо и выдохнула. Жаркое дыхание коснулось моих потрескавшихся губ, и жар тут же охватил всё моё похолодевшее тело. Ариен каждый раз меня удивлял. Я не могла понять, когда, как и на что он отреагирует. Сейчас вот снова я на него наорала, а он просто спокойно встал со стула. Должно быть, он был благодарен мне за то, что я его спасла от проклятия зеркала. Другого объяснения нет. Просто мне было страшно. Я не знала, что он думает, ведь его лицо ничего не выражало. После того, как мы вместе поднялись ко мне в комнату, я дала ему чёрные джинсы Эрина. Потом протянула чёрную футболку, но по всему его виду было ясно, что эта одежда ему ох, как не нравится. Однако он промолчал, и я была этому рада. Может, я была не права? Для лорда он не слишком деспотичный. Он не раздавал приказы направо и налево, и всё ещё не убил меня. Наверное, он в самом деле был любимым и уважаемым правителем в своём королевстве. Кто знает. Ариэн спустился в гостиную, чтобы переодеться. Я тоже сняла с себя пижаму с дурацким принтом и надела повседневную одежду. Затем перешла к туалетному столику, чтобы немного оживить лицо макияжем, но увидела перед собой пустое зеркало. Да, моего отражения всё ещё не было. Разочарованная, я поднялась из-за туалетного столика и спустилась в гостиную. Сделав первый шаг в комнату, я внимательно осмотрелась. Ариэн сидел в кресле в углу и ждал меня. От изумления у меня открылся рот, и я тоже села в одно из кресел. Теперь он выглядел так же, как мы, как все нормальные люди. Я не могла отвести от него глаз. В роскошном наряде Ариэн был божественно идеальным, а в обычной одежде вызывал ревность своей красотой. Он был настолько привлекательным, что от него нельзя было оторвать глаз. Волосы он зачесал назад, но я обратила внимание на волнистую белую прядь, которая спадала рядом с его правым глазом. «Возьму немного воды. Ты будешь?» Я заговорила только потому, что мне стало не по себе от тишины. Не сводя с меня тёмных, как глубокая ночь, глаз, он покачал головой. В новой одежде он выглядел скованным и недовольным. На кухне я налила воду в большой стакан и всё выпила. Затем снова наполнила стакан и вернулась с ним в гостиную. Я просто не хотела ещё раз идти на кухню, если на меня снова нападёт жажда. В гостиной я увидела Ариэна, который стоял спиной ко мне и смотрел на улицу. Теперь я могла спокойно оглядеть его с ног до головы. У него были широкие плечи, большие руки. Несмотря на футболку, мышцы на его спине чётко прорисовывались. И тут мой взгляд упал на задний карман его джинсов. «Ты что, правда собираешься ходить с кинжалом в заднем кармане?» «Ты умеешь молчать, девчонка?» Говоря это, он даже не повернулся ко мне. Пока он не смотрел на меня, я попыталась передразнить Ариэна, состроив смешную рожицу и нахмурив брови. «Сделай нормальное лицо», — вдруг сказал он, и я остолбенела. «Благодаря моей чувствительности я могу слышать, как ты хмуришь свои дурацкие брови». «А ещё как кривишь губы, и как морщится твоя кожа. И засунь обратно свой язык». В панике я быстро убрала язык, который высунула, чтобы покривляться, и решила всё отрицать. «Ничего я не делала», — сказала я высоким голосом. «Наверное, твои уши совсем заржавели после стольких лет, проведённых в зеркале». Я двинулась к креслу, в котором совсем недавно сидела. «И вообще, хватит уже меня подслушивать своим дьявольским слухом». Он громко вздохнул. Должно быть, у него был высокий порог терпения, потому что иногда я специально его бесила. «Ну как, нравится тебе в мире людей?» — спросила я, пытаясь не выдать свой насмешливый тон. Ариен всё ещё смотрел в окно на улицу. Он глянул на меня косо, затем снова повернулся к окну. «Благодаря тебе я много лет наблюдаю за этим миром и хорошенько его узнал». «Жаль, если все живут так же, как ты». «А что такого в моей жизни?» «Ничего», — сразу ответила Ариэн. «Поэтому и жаль». «А расскажи-ка мне о своём мире», — попросила я спокойно. Мне уже было понятно, что я ничего не добьюсь, если постоянно буду спорить с ним. Я хотела получить ответы хотя бы на некоторые свои вопросы, поэтому нужно было выстраивать продуктивное общение. кейбус одно из трёх королевств». Дворец снов и кошмаров был моим домом. Тьма была нашим светом. Мой народ называли сторонниками тьмы. Мы были охотниками за тенями, которые брали силу у тьмы. В каждом уголке моей страны народ жил в безопасности. До того самого дня. Он остановился. Я знала, что он продолжит рассказывать, поэтому не хотела его перебивать. Хранители зеркал нарушили договор и отправили меня в заточение. Я всё потерял. Мой народ забыл меня. Моё королевство отвернулось от меня. Мои подданные сбились с пути. Сказали, что весь мир для нас истлел. Почти всё, что рассказал Ариэн, я просто не могла себе представить. Сердце сковали грусть и гнев. Мне стало очень интересно, какой же договор был у Арена с хранителями зеркал, но я не решилась об этом спросить. Может, там всё по-прежнему? Я попыталась утешить Арена. Он медленно повернулся и сев в кресло, посмотрел куда-то в пустоту. Арен погрузился в свои мысли. Воспоминания были тяжёлым грузом на его душе. Я и подумать не могла, что печаль какого-то Мирона так повлияет на меня и мне станет безумно грустно видеть его таким. «Ты говорил, что твои силы тут не действуют», — сменила я тему. «Это только тебя касается? Или все, кто приходит из Миеноса, тоже теряют здесь свои силы? Мне нужно было знать, стоит ли бояться шпиона из-за орлений, который следил за мной». «Нет, я слаб, потому что дух зеркала похитил у меня моё пламя». Даже если я вернусь в королевство, всё равно не обрету свои силы. Для этого мне нужно вернуть белое пламя. Я хоть и не знала, что это значит, но всё равно кивнула. Вместо грустного взгляда я теперь видела полные гнева глаза ариена. Такая смена чувств начинала меня тревожить. Я сглотнула от страха и краем глаза посмотрела на него. Он и в спокойном-то состоянии не внушал особого доверия, Но сейчас я увидела просто готовую взорваться бомбу и подумала, что не стоит больше его тревожить своими вопросами. Ещё минут пятнадцать я зависала в телефоне, а затем посмотрела на часы, чтобы подсчитать, сколько времени осталось до прихода Эрина. Вдруг раздался звук ключа, поворачивающегося в замочной скважине. Я вскочила. Несмотря на то, что до прихода Эрина оставалось около получаса, дверь уже открывалась. Нас с Риэном застигли врасплох. И эта тревога отразилась на наших лицах. «Они пришли», — прошептала я дрожащим голосом. «Что будем делать?» арен ничего не ответил, просто медленно встал. «Вот-вот Эрин с Герой увидят нас, и я даже не хотела думать, кто же из них перешпион и как они отреагируют». Скрип открывающейся двери становился всё громче, и я пошла из гостиной в холл. Ариэн двинулся за мной. Гера, очень взволнованный, забежал в дом первым. Топот его лап по паркету обрушился на нас, словно ливень. И Гера, и Эрин замерли при виде Ариэна. У меня сердце рвалось из груди, от отчего я часто-часто заморгала. Я пыталась лишь ровно дышать и отправлять необходимое количество кислорода в лёгкие, но не могла. Я задыхалась. Рена... Услышав своё имя, которое тихо пробормотал Эрин, я почувствовала, как у меня скрутило живот. Я сжала кулаки, чтобы не согнуться пополам от боли. Мой страх стал реальностью, и мозг отказывался работать. Что мне сейчас делать? Гера, весело забежавший в дом, встал передо мной, как вкопанный. Я посмотрела на него, и дыхание у меня участилось. Кто из них был перешпионом? «Риэна», — повторил Эрин, ожидая услышать объяснение. Я посмотрела на арена Возможно, он уже давно знал, кто из них пери. Сделав шаг вперёд, я окликнула Геру. Мне надоело ощущать, как меня засасывает в водоворот мыслей и сомнений. «Будь что будет», — решила я и позвала к себе собаку. Но Гера, вместо того, чтобы броситься ко мне, лёг на пол. Увидев это, я села на колени. Все мы смотрели на Геру, который извивался на полу. Его хрип усиливался с каждой секундой и в конце концов превратился в крик. В человеческий крик. Вдруг комнату накрыла тьма. Я оглянулась, чтобы узнать, откуда она взялась, и увидела, что Ариэн колдует, как в тот момент, когда он только вышел из зеркала. Его руки были широко раскрыты, а ладони подняты. Голову он откинул назад, поэтому я не смогла рассмотреть его лицо. Мой взгляд упал на его кадык, который раскачивался, словно лодка, в морской шторм. Сердце моё трепетало. Чёрное облако пыли, которое появилось из кончиков его пальцев, уплотнялось и становилось всё чернее. Очень быстро Холл погрузился во тьму. Я не знала языка, но слова, которые произносил Ариен, напоминали какую-то мелодию высших сил, от которой у меня заболели уши. Свет смешался с тьмой. Откуда-то подул ветер, и почти всё затянуло мраком. Каждая частица света, которая касалась моего тела, делала мне больно. Сквозь облако чёрной пыли я старалась разглядеть Геру. Моего любимого мальчика больше не было. Он пропал. С последним стоном он превратился в перья в человеческом облике. Потом облокотился на руки и выпрямился. Вместо моего пёсика, за которым я ухаживала около года, появился молодой парень. Я чуть в обморок не упала от изумления. Ариэн не шевелился, словно пребывал в трансе. Эрин спрятался за колонной и с ужасом смотрел то на арена то на перешпиона, пытаясь понять, что тут вообще происходит. Я была уверена, что он ничегошеньки не понимает». Я отвернулась от арена и посмотрела перед собой. Перри медленно поднял голову и встретился со мной взглядом. Он слабо улыбнулся, но глаза его при этом заблестели. «Вот ты передо мной!» От его низкого голоса у меня внутри всё похолодело. «Ты и есть она!» «Наконец мы познакомились!» Перри-шпион, который был отправлен королевством Ориэния, с пугающим выражением лица осматривал меня с головы до ног. Выглядел он совсем недоброжелательно. Я шагнула назад и чуть не упала. В самый последний момент мне удалось удержать равновесие. Что бы ни делал Ориен, ему надо было поскорее заканчивать, потому что я была уже почти готова умереть от страха.